сменить. Тебе незачем ни самому изменяться, ни пиджаки менять, сказала она, думая, что шутка ему понравится. Ты для меня идеал. Только пиджак. Но почему так долго? Он кивнул на свою мертвую руку, наблюдая, как ее губки из вопрошающих складываются в утины, готовясь чмокнуть его в щеку. В сдвоенном доме Царил организованный хаос. До последней минуты и даже после нее продолжали клеить обои, крошить салаты, застегивать и подвязывать пояса, смахивать пыль с люстр, перераскатывать уже раскатанные однажды ковры. Все было необычайнейше. Невеста, должно быть, так радуется за мать. На свадьбах я всегда плачу, но на этой буду реветь белугой. Необычайнейше необычайнейше. Смуглые женщины в одинаковых белых платьях еще только начинали разносить по столам тарелки с куриным бульоном, когда Менахем постучал вилкой по своему бокалу и сказал «Прошу минуту внимания». В комнате быстро установилась тишина, все встали, как того требовал обычай во время произнесения тоста отцом невесты». А дедушка краем глаза увидел и тут же узнал загорелую руку, которая как раз в этот миг ставила перед ним тарелку. «Говорят, времена меняются. Границы вокруг нас смещаются под напором войны, места, знакомые нам с рождения, получают новые названия, иные из наших сыновей не разделяют с нами сегодняшней радости, потому что несут свой гражданский долг. Но есть и хорошая весть — Мы рады объявить, что через три месяца нам доставят первый в Трахимброде автомобиль. Новость была встречена дружным Ахом, перешедшим в яростные аплодисменты. «Так вот», — сказал он, переходя за спиной молодоженов, чтобы положить одну руку на плечо своей дочери, а другую — моего дедушки. «Позвольте мне остановить это мгновение, этот ранний вечер, 18 июня 1941 года». Цыганочка не проронила ни слова. Даже если она ненавидела Зошу, зачем портить ей свадьбу? Но прижалась к левому боку дедушки и взяла под столом его здоровую руку в свои. Не так далее она подсунула ему и записку? «Я буду носить его в медовьёне у самого сердца», — продолжал гордый отец, расхаживая по комнате с пустым хрустальным фужером в руке, — «и сохраню навечно» потому что еще никогда в жизни я не был так счастлив и готов к тому, чтобы больше не быть и в половину таким счастливым, по крайней мере, до свадьбы моей младшей дочери. — В самом деле, — сказал он, заглушая прокатившийся хохоток, — я не стану роптать, даже если подобным минутам не суждено повториться до скончания времен. Пусть же этот миг длится вечно. Дедушка сжал пальцы цыганочки, будто хотел сказать, «Еще не поздно, еще есть время, мы можем убежать, все бросить, никогда не оглядываться, спастись». Она сжала его пальцы, будто хотела сказать, «Я тебя не простила». Минахим продолжал, с трудом сдерживая слезы, «Пожалуйста, поднимите заодно со мной свои пустые бокалы, за мою дочь» за моего новообретенного сына, за детей, которых они родят, за детей их детей, за жизнь. — Лыхаем! — эхом отозвались шеренги столов. Но прежде чем отец невесты успел вернуться на свое место, прежде чем бокалы смогли зазвенеть надеждой, сойдясь отраженными в них улыбками, по дому опять пронесся зловещий порыв. Таблички с именами гостей снова оказались в воздухе, и горшки с цветами снова перевернулись, на сей раз просыпав землю на белую скатерть и на колени практически каждого из гостей. Цыганки бросились наводить порядок, а дедушка шепнул на ухо Зоши, которая показалась ему ухом цыганочки, — все будет окей, цыганочка. Настоящая цыганочка действительно передала дедушке записку, но только она выпала у него из рук, когда начался переполох, и была загнана через всю комнату под дальний угол стола ногами либби, листы, омлера, безымянного торговца рыбой, где и упокоилась под перевернутым винным бокалом, который сберег ее под своей юбкой до ночи, когда другая цыганка подобрала бокал и смела записку вместе с остатками упавшей еды, просыпавшейся землей и кучкой пыли, в большой бумажный пакет. Этот пакет был выставлен на крыльцо ящерки,